Глава т р и д ц а т Обойдя лишь половину адресов родственников Маки и раздав им деньги, Нэнси сияла. Во-первых, езда на велосипеде по лесным тропинкам дала ей время подумать, а во-вторых, Боже, какой это все-таки подарок побыть в женском обществе. И в сельских домах, и в самом Шот-Эге ее встречали как старого друга. В каждом доме она говорила, что родственники могут гордиться своим сыном или мужем, его смелостью, его желанием воевать за свободу, и в ответ получала улыбки и объятия. Провожая ее до двери, все старались дотронуться до руки или взять ее ладонь. Понятно, что объяснялось такое отношение только войной. В мирное время ни одна француженка в сельской местности не будет настолько расположена к незнакомке. Нанси понимала, что служит всего лишь посредником, связным между родными и их мальчиками в лесах. Но эта роль ее никак не обижала. Ей удалось выяснить полезную информацию почти про всех, кто жил на плато. У одного были слабые легкие. Другой влюбился в девушку из соседнего города, а та не захотела становиться женой фермера. Третий любил птиц, а четвертый прекрасный рыбак. Жан Клер любит горы, и до войны тратил всю свою зарплату автомеханика на путешествие в Альпы. Она отсчитывала маленькие кучки купюр прямо в руки этим голодным людям, играла с детьми и флиртовала со стариками и юношами. которые изо всех сил старались сами справляться с большим объемом работ на фермах. Добравшись до Шотэга, она успела разузнать что-то про большинство из них. В городе ей оставалось посетить еще два дома, и во втором жила престарелая мать того самого юнца, который к о с т е р и л Нэнси днем раньше. Старушка с у х о и в я л о пожала Нэнси руку и представилась как мадам Юбер. На кухню она дошла еле-еле, но Нэнси показалось, что за время разговора та помолодела лет на десять. Будь т е осторожны в городе, мадам Вейк, сказала она пристально смотря на Нэнси из-за ободка чашки. Мне кажется, немцы начинают проявлять к нам повышенное внимание. Почему вы так думаете? – поинтересовалась Нэнси. Мэр больше не чистит пальто, а жандарм стал слишком много пить. Они на нервах. В городе стало больше бензиновых автомобилей, а в них сидят незнакомые мужчины в незнакомой форме. Нервные мужчины, бензин и незнакомцы. На мой взгляд, речь идет о г е с т а п о Вы так не считаете? Просто кроме вас мне больше никто ничего не говорил, мадам, ответила Нэнси. Мадам Юбер махнула рукой. Фу, они же не сидят целыми днями у окна и не пялятся на площадь с вязанием в руках, как я. Логично. Спасибо, что предупредили. Нэнси рассматривала спокойное морщинистое лицо мадам Юбер. Большинство людей боятся разговаривать о г е с т а п о Мадам Юбер пожала плечами. Я уже слишком стара, чтобы бояться, а мой сын еще слишком юн. А вот городские мужчины слишком стары, чтобы воевать, и слишком богаты, чтобы терять свое. Вот они и боятся. Они п е т у ш а т с я и сотрясают воздух, ругая фрицев в кафе на площади. А потом едут в Монлюсон и нашептывают доносы. В знакомое нацистское ушко помогают им потихонечку. Как Пьер Франгро. Его матери, у покой господи ее душу, было бы очень за него стыдно. Он подарил немцам поле, которое она оставила ему в наследство, и они на нем построили радиопередающую станцию и теперь транслируют это. Эту дрянь прямо к нам домой. А какая это отличная земля! Он им душу продал. Нэнси заметила передатчики по дороге сюда, и у нее слюнки потекли от одного их вида. Мадам Юбер, нас с вами свели небеса. Я хочу кое-что сделать с этой станцией. Насколько хорошо вы знаете тот участок? Когда мадам Юбер встала, чтобы принести бумагу и карандаш, от ее неуверенной походки не осталось и следа. Сияя улыбкой, она разметила близлежащую территорию, нарисовала, где проходят рельсы и какие дороги ведут к вокзалу и от него. Я мимо хожу каждый день. Это на самом краю города. Там всегда как минимум шесть охранников, колючая проволока, прожекторы стоят здесь и здесь. Сигнал у них сильный. Генератор расположен здесь. Нэнси рассматривала схему на отполированном до блеска столе. Мадам Юбер, вы просто божий дар. Пожилая женщина с довольным видом расправила вязаную салфетку, лежащую между ними. Не хотели бы вы познакомиться с моим двоюродным братом Жоржем? Он помогал строить это здание. И он ненавидит немцев. Ему можно доверять. Если по району кружит гестапо, сейчас точно не лучшее время для новых друзей. Но Нэнси понравилась эта женщина. Понравилась невероятно. Да, я буду рада. Тогда приходите завтра в обед, мадам Вейк. Он будет здесь. Он очень грустит из-за того, что уже слишком стар, чтобы вместе с моим Жоржем. И с вами быть сейчас на плато, но он будет счастлив, если сможет вам помочь. Нэнси снова оглядела аккуратную, скромную обстановку в доме. Вы уверены, что не боитесь за своего мальчика? Мадам Юбер перестала улыбаться. Я лучше буду бояться за него и гордиться, чем знать, что он в безопасности и презирать его. Поэтому я рада, что моя подруга, она постучала по схеме, умерла в тридцать седьмом и не узнала, что ее сын трус. Нэнси изучила близлежащую территорию, а Жорж оказался подарком судьбы. На следующий день, возвращаясь в лагерь, Нэнси составила план. Они выдвинулись вечером. Доехав до лагеря, она спрятала велосипед в полуразрушенном амбаре для сена на краю поля. И подошла к бойцам со скучающим видом, жующим ужин. Мне нужно пять человек. Зачем? – спросил один из них. Ты не в ресторане, и я тебе не предлагаю выбрать по меню Жан Клер. Я скажу зачем, когда ты вызовешься. Тишина стояла так долго, что Нэнси начала ощущать ее физически. Я пойду. Тордиват, вор парашютный, благослови его душу, Господи. Мы тоже. Подал голос Матео, один из испанцев. Мы ваши должники. Братья пришли вместе с ними. Нэнси удивилась. С момента того инцидента у воды они держались от нее подальше. Да и в Испанию она не ездила, денег их семьям не передавала. Она протянула руку, и Матео ее пожал. Родриго и Хуан последовали его примеру. А есть здесь французы, желающие воевать с фашистами? – спросила Нэнси, подняв бровь. Это было попадание в десятку. Все зашевелились, но Фарнье успел первым. Я пойду. Посмотрим, на что вы способны, капитан. сказала она, оглядев его с ног до головы. Я так понимаю, вы намеренно промахнулись на днях. Конечно. Она протянула ему руку, и он пожал ее, но так, словно боялся чем-то заразиться. Нэнси положила руку ему на плечо. Ваша младшая сестра рассказала мне вчера, что вы можете и в ласточку в небе попасть. Значит, вы наш снайпер. Она отвела их в сторону и подробно рассказала про свой план. Затем показала схему мадам Юбер и ее брата Жоржа. До выхода каждый из вас должен будет нарисовать план объекта по памяти. Не сможете, я вас не возьму. И вам придется остаться дома со остальными маленькими мальчиками. У вас один час. Она бросила карту им под ноги. Матео нагнулся и поднял ее. А она ушла собирать вещи. По дороге ее нагнал Денден. А ты не хочешь, чтобы я пошел с вами, Нэнси? Ты слишком ценный кадр. Покачала она головой. Хорошо, потому что я терпеть не могу всю эту б е г о т н ю и стрельбу. Он притворно затрясся. Если у нас все накроется медным тазом, сообщишь в Лондон и пойдешь Гаспару. Возможно, у тебя лучше получится найти с ним общий язык. Это очень сильно вряд ли, но я постараюсь. Однозначно предпочел бы, чтобы ты не умирала. Толкнул он ее в бок, не вынимая рук из карманов. Я тронута. Она остановилась и посмотрела на часы. Самое время что-то съесть и, возможно, поспать минут двадцать до экзаменовки. Нэнси, а откуда ты знала, что испанцы вызовутся? просил Денден, склонив голову. т а р д е в а т всегда готов, это предсказуемо. Он взял нас под крыло и верно оберегает, это очень мило. Фарнье не мог себе позволить остаться, чтобы не потерять у в а ж е н ну, и е но испанцы. У них передо мной должок. Пожала плечами она. А к чему ты клонишь, Денден? К тому, что ты моя дорогая, сама а тот еще психолог. Из всей группы выбираешь именно ту пятерку, у которой есть хоть какой-то военный опыт, но обставляешь все так, словно выбор абсолютно случайен.